Глава 17. «Знаешь, откуда взялась лихорадка у этой пациентки?» — удивился я. «Но «Ну, откуда тебе это известно?» Игорь Лебедев замялся и неожиданно ничего не ответил. «Ну и чего ты замолчал?» — поинтересовался я. «Сам ведь попросил меня выйти из кабинета и поговорить наедине». «Я не хочу обидеть тебя, Алексей». «Я ведь все-таки обычный пироманты лезть в лекарское дело не должен, поэтому мне что-то стало стыдно из-за того, что прервал той прием», — ответил Игорь. «Нет уж, подожди. Лекарь, который не учится всю жизнь — это плохой лекарь. Порой приходится учиться не только у старших коллег, но и у младших. Надо же у пациентов иногда приходится. Так что рассказывай, что хотел, что с пациенткой. Ты правильно подметил, у нее двойня, и лихорадку вызывают именно дети. «Потому что они пироманты. Я чувствую, как в ее череве вибрирует магии огня». «Точно, а ведь он прав. Я читал о таком в трактате Склепе. Редкие специфические заболевания стихийных магов. Вот только про беременность там ничего не было написано. Было лишь сказано, что пиромантов при перегрузке может заживо сжигать лихорадка, которую практически невозможно ничем сбить». «Это очень важная информация, Игорь, кивнул я. Я в очередной раз убедился, что ты действительно имеешь большой потенциал для того, чтобы войти в мир лекарей, пусть и без способностей к прямому лекарскому делу. Так я изначально планировал. Сначала нужно воссоздать все то, что было в моем мире. Тогда даже люди без магических способностей смогут лечить людей, станут врачами, которым был когда-то я. А лекари окажутся на верхушке, как крайняя мера, как маги, которые могут излечить практически все, что угодно. Но для этого придется прилично потрудиться. Создать рентгены и все его производные, а также лабораторную диагностику, общий анализ крови, биохимия. Это даст такой скачок вперед, что лекарский мир тут же изменится раз и навсегда. И это входит в мои планы на будущее. «Пойдем назад», — сказал я Игорю. «Надо разобраться, почему конкретно эти дети вызывают у нее лихорадку. Вряд ли все пироманты такое переживают, верно ведь?» «Верно. Насколько я знаю, в моей семье, которой я лишился, таких проблем не было. Мать прекрасно выносила меня. И то же самое было со всеми моими предками. Такое впечатление, что эти дети убивают нашу пациентку». «Он прав. А что, если здесь точно такая же ситуация, которая случилась с Катей Мечниковой? Сережа ведь тоже чуть не убил свою мать из-за магического конфликта. Потому что Олег обладает магией, а Катя нет». Из-за этого Сережа неосознанно пытался спровоцировать стремительные роды. В итоге он именно это и сделал, когда на нас обвалился дом. Катя родила за пару часов, хотя в норме таких родов быть не может. Может, сам бы он не погиб, его бы поддержала лекарская магия. Но вот Катя без моего присутствия точно бы умерла. Мы с Игорем вернулись в кабинет, где нас ожидала Наталья Сазонова, и я сразу же вернулся к опросу. Наталья Леонидовна, у меня к вам вопрос. Мне нужно знать, какие магические способности имеются у вас и у отца этих детей. Я заметил, как девушка тут же замялась. Видимо, этот вопрос оказался неудобным для нее. Но значение это не имеет. Без этой информации я не получу всех необходимых данных для постановки верного диагноза. На всякий случай уточню. Все, что говорится в этой комнате, отсюда не выходит. Если вы хотите сохранить какую-то информацию, Я не буду ее фиксировать в документах. И мой помощник Игорь Станиславович этого делать не станет. Я буду очень благодарна, если вы не станете никому об этом рассказывать, поскольку она замерла. А, поймите правильно. Я унаследовал от своего отца магию огня. А вот отец этих детей, он не владеет никакой магией. Он просто людин. Ну, очень хороший человек. Стойте. Какой он человек, меня не касается. Куда важнее его магические способности. У него их совсем нет. Нет, говорю же, воскликнула Сазонова. Он обычный крестьянин. А вот это действительно интересный случай. Совсем другая ситуация. С Катей и Олегом все было иначе. Там отец обладал магией, а тут все наоборот. Только непонятно, а почему тогда возник такой конфликт? Как я понял, в этом мире нарушение передачи магии работает как резус-конфликт. Если у матери есть магия, Все хорошо. Если же она есть только у отца, тут начинаются проблемы. Из-за этого организм женщины начинает воспринимать ребенка как чужеродный объект. Иммунная система бунтует и пытается уничтожить плод всеми силами. Но с чего бы вдруг в данном случае возникла такая проблема? Мать-пироманка, отец-простолюдин. Конфликт может возникнуть только в одном случае. А, вот оно что. «Наталья Леонидовна, позвольте, мой стажер рассмотрит вас», — попросил я. «Ничего не бойтесь, достаточно будет, если он просто потрогает ваш живот. Даже раздеваться не придется. Сазонова кивнула, а Игорь удивленно взглянул на меня. «Перепроверь», — прошептал я. «Сколько там пиромантов? Думаю, ты ошибся. Все не так просто, как кажется». Лебедев вышел из-за стола, затем подошел к Наталье и аккуратно положил руку на ее живот. Ему понадобилось всего лишь 10 секунд, чтобы понять, что на самом деле происходит с пациенткой. Я понял это по его взгляду. Видимо, моя гипотеза оказалась правильной. «Ну, что скажете, коллега?» — спросила, когда Игорь вернулся за стол. «Один. Только один владеет магией. Я действительно ошибся. Один пиромант, а второй магией не владеет. Вот оно. Конфликт возник не из-за матери. Проблема совсем другом». «Вы что-то поняли, Алексей Александрович?» спросила Сазонова. «Прошу, объясните мне. Я больше не могу жить в неведении. Мне удастся сохранить детей». «Удастся», — кивнула я. «Я сделаю так, чтобы оба ребенка выжили. Проблема не в вас и не в их отце. Просто один ребенок владеет магией огня, а второй нет. И именно поэтому первый убивает второго». «Господи!» она прикрыла лицо руками. «Какой кошмар!» Это что же? Они и в жизни будут так себя вести. А может быть, Алексей Александрович, вы имеете возможность как-то убрать второго ребенка, того, который без магии? У меня аж мурашки по коже пробежали от ее заявления. Это что же за бред она предлагает? Хочет, чтобы я сделал выборочный аборт? Да даже если бы у меня хватило дури пойти на такое, я бы все равно не смог это провернуть. Нельзя извлечь из матки один плод, оставив другой. А если просто убить его, это навредит и матери, и второму ребенку. Да даже рассуждать об этом противно. Бред! Как она вообще могла предложить такое? Вы несете чепуху, нахмурился я. Решил сказать ей все прямо. Нет смысла скрывать истину. Оба ребенка ваши. Хотите избавиться от обоих, пожалуйста. Слышал, что в Саратове есть лекари, которые могут такое сделать. Но я на это не пойду. Нет, нет, что вы... Я сказал большую глупость. «Простите, господи Мечников», — затараторила Наталья Сазонова, быстро осознав ошибку. «Вам передо мной извиняться не стоит. Лучше потом извинитесь перед ребенком, перед тем, кто родится без магии, за то, что задумали убить его. Поймите, я могу решить проблему иным путем. Смогу сохранить обоих». «Так и сделайте, пожалуйста». «Я готова», — кивнула она. «Что ж, этого ответа я и ждал. У меня нет негативного отношения к абортам». Аборт – это мера прерывания беременности, которая помогает многим людям. А причины для этого бывают. Много разных случаев существуют. Изнасилование, беременность при несовершеннолетии или просто нежелание родителей заводить ребенка. Во всех этих случаях аборт нужно делать, если того желает мать. Однако есть много идиотов, которые твердят, что это убийство. Таких людей слушать не надо. Нет, убийство – это воспитание ребенка в семье, которая его не желала и его рождению радоваться не будет. Тогда произойдет убийство личности. А оно куда страшнее, чем убийство тела. Но это чисто мое мнение. Оно может не совпадать с мировоззрением других людей. Однако у Натальи Сазоновой причин для аборта нет. Я знаю, как скорректировать ее состояние. И знаю, что она из богатой семьи. Значит, дети будут жить хорошо, даже если их будут воспринимать как бастардов. Отец и мать у них будут в любом случае. По крайней мере, я вижу, что Наталья желает сохранить детей. Просто боится, что лихорадка убьет кого-то из них троих. Либо ее, либо одного из малышей. «Закройте глаза», — попросил я. «Дышите глубоко. Может быть неприятно, но я сделаю так, чтобы ваши дети больше не ссорились между собой. По крайней мере, до родов». Я положил руку на живот Сазоновой и принялся использовать лекарскую магию. Задача предстояла непростая. Нужно полностью оградить оба плода друг от друга, сделать так, чтобы они никак не взаимодействовали. В целом это не трудно. Я лишь пройдусь по сосудам, которыми Наталья питает своих детей, и строго разделю кровоток, чтобы у детей не было никаких путей сообщения друг с другом. Приступив к делу, я почувствовал, как в комнате активировалась пиромантия. На секунду мне показалось, что это один из плодов автоматически попытался ответить на мое вмешательство. Но нет, пиромантия активировал Игорь Лебедев. Что происходит? вздрогнула Наталья. Господин Мечников, позвольте мне помочь вам, попросил Игорь. Я могу сделать кое-что, это в моих силах. Лекарской магии будет недостаточно. Что конкретно? решил уточнить я. Осторожность не помешает. Я создам магическую стену между ними. Ребенок пиромант ее не пробьет, и матери это не навредит. Так он не сможет навредить второму. Ведь если у него много магических ядер, он лихорадка не ограничится, попытается навредить брату или сестре иным способом, к примеру, прожжет его напрямую. Такого мы точно не можем допустить. Если Игорь прав, в этом случае погибнут все. Сначала ребенок без магии, затем мать, а уже после всех маленький пиромант. Ведь плод без матери обречен на гибель. Технологий для выращивания недоношенных детей в этом мире нет. И боюсь, даже магия не способна на такое. Если, конечно, кто-то из лекарей не будет трястись недели над слабым ребенком. «Давайте, Игорь», — сказал я. «Сделайте то, что задумали. Это ваш выпускной экзамен». Я понимал, что Ингри хочет сделать. Стеной он назвал иммунитет к пиромантии, который имелся у него самого. И уровень владения магией Игоря позволял ему поделиться частичкой своих сил с неодаренным ребенком хотя бы на время. Этого должно хватить до родов. «А вы уверены?» — прошептала Наталья. «Не беспокойтесь, он очень способный маг. И даже если бы не был таковым, я бы смог восстановить любые повреждения. Но их не будет. Я в Лебедева верю. Он давно к этому шел. С тех пор, как я его узнал, он хотел помочь кому-то, лишь бы поскорее избавиться от своего прошлого, стать не убийцей, а лекарем. И я ему эту возможность дал». Игорь положил руку на живот Натальи Сазоновой. Я вновь почувствовал вспышку пиромантии. Не прошло и минуты, а процесс уже был завершён. Игорь улыбнулся. Получилось. Теперь каким бы сильным ни оказался этот маленький сук, он осёкся. Я лишь хочу сказать, что до брату не доберется. «До «Да, брата?» — удивилась Наталья. «Так это мальчики?» «Да, несомненно. Такая огненная магия бывает только у мужчин. Она немного отличается от женской». «Хоть как УЗИ его используй». «Жаль, что он только у пиромантов полумеет определять, иначе мы бы разбогатели». Наталья Сазонова нас очень долго благодарила за помощь. Ведь эффект от лечения девушке удалось почувствовать уже под самый конец приема. Лихорадка спала, успокоился молец, перестал пытаться навредить своему брату. Сумму она нам заплатила немаленькую, вернее, попыталась заплатить. Я отказался принимать от Сазоновой больше, чем за стандартный прием. Однако вскоре оказалось, что она прошла к Ивану Сергеевичу Кораблеву и вывалила ему на стол еще тройную норму оплаты. Но не в оплате дела, главное, что мы смогли сохранить целых три жизни. Правда, уже в середине приема, в мой кабинет, вошел сам главный лекарь. Господин Мечников, заканчивайте прием. Появилась работа посерьезней, заявил Кораблев. Что? удивился я. Так у меня же целая очередь стоит, там еще человек двадцать, не меньше. Их примут ваши коллеги, у нас есть вызов в село Сапожок. Только что заехали родственники пациента, заплатили заранее. Очень ждут, что сегодня их посетит лекаря. У меня есть подозрение, что...» Кораблев замолчал, взглянул на молодого крестьянина с УРВИ, который сидел передо мной, а затем терпеливо добавил. «Можете оставить нас с коллегой наедине, хотя бы на минут пять, вас скоро примут». Ой, простите, закивал парень, который все это время с большим интересом слушал наш разговора. Не подумал. Как только дверь за ним закрылась, главный лекарь продолжил. Боюсь, это может быть некротика, Алексей Александрович. Да, а ведь день грифона только наступил. Неужели предсказания Гигея оказались настолько точны? Почему вы решили, что дело в некротике? Как родственники описали заболевание? Решил уточнить я. Они очень суетились, толком ничего объяснить не смогли, только кинули мне деньги и сказали, что у их дочери выросла новая конечность. О, -о, -о ну тут точно гадать не стоит. Это наверняка не крутика. Бывает такое, что люди рождаются с мутациями, но чтобы конечности вырастали уже после, об этом слышу впервые. Ну, сухоруков ублюдок. Царство ему чур чурбы его там подрал. Все-таки не солгала Посадил в Хаберском районе семена некротики. Видимо, у него были на них планы. Но теперь и вся эта гадость осталась без хозяина и начала развиваться так, как и вздумается. «Я готов выезжать», — вскочил со стула, произнес я. «Только возьму с собой Игоря. Он моя правая рука. Если некротика окажется сильнее, чем мы думаем, а она может такое оказаться, учитывая, что случилось в селе Владыкина, тогда мне точно понадобится помощник». «Это уже на ваше усмотрение. Изводчик скоро будет готов. Буду ждать вас допоздна», — сказал Кораблев. «Во сколько бы вы ни вернулись, буду в своем кабинете. Сами понимаете, вопрос некротики очень важен. Если ее окажется много, нам придется вызывать подмогу». «А ее окажется куда больше, чем он думает. Не знаю, как в Селиса Сапожок, но в остальных лесах Оперска точно зареет зло. Моя интуиция звенит, когда я думаю об этом». Через полчаса мы с Игорем покатили на север района. Там, прямо под холмом, ближе к дороге, которая ведет на Пензу, располагается сапожок. Мне в нем еще бывать не приходилось. Но если учесть, что бедные сельские жители вывалили целые состояния перед главным лекарем, значит, работа нам предстоит непростая. «Мне готовиться к атаке?» — уточнил Игорь. «Нет, держись за мной. Огонь не пробуждай без моей команды. Я попробую разобраться своими силами». Если вдруг почувствуешь, что нам что-то угрожает, ты об этом узнаешь первым. Мы проехали по узкой улочке к зданию, где обитала местная знахарка. Именно там мы договорились встретиться с пациенткой, которая, по предположениям Кораблева, заразилась некротикой. Повозка ехала с большим трудом, утопала в грязи, смешавшейся со снегом. Чувствую, в этом мире день Грифона станет моим самым нелюбимым праздником. Во-первых, он навсегда станет ассоциироваться с некротикой во-вторых, ранняя весна мне никогда не нравилась. Мокрый снег, грязь, лекоть, Фу! То ли дело конец апреля или начало мая, когда вся жизнь начинает просыпаться. Видимо, глубоко внутри я всегда был лекарем. Ведь в этом мире любые проявления жизни ассоциируются с нашей магией. «Здравствуйте, господа лекари!» Протараторила худощавая пожилая знахарка, выскочившая из своего дома, который здесь служил чем-то вроде фельдшерско-акушерского пункта. Может, сначала в самогоночки? Какой самогоночки? усмехнулся я. В больной пойдемте, у нас времени мало. Так с больной все сложнее, чем нам казалось, произнесла старушка. В каком это смысле? Да я вам потому и говорю: может, сначала самогоночки бахнем, а уж потом к ней пойдем. Просто она там в комнате перестала помещаться. Она настолько полная? Нет, стройненькая. Первая красавица в селе у нас была, а теперь у нее такое выросло. Она, чувствуя мне скоро весь. Не успела знахарка договорить, и крыша у ее дома обвалилась. Весь дом разнесет, шепотом договорила она.